Глава третья. Арис ушел рано утром. Альбома на столе уже не было. Не знаю, понял ли он, что я его листала, но ничего мне не сказал. Я позволила себе понежиться в постели почти до обеда, наслаждаясь нежным шелком и благородной роскошью, что царила вокруг. Служанки пришли, когда я уже встала, и, как обычно, помогли мне привести себя в порядок. В тот момент, когда девушки заплетали мне косы, в дверь постучал слуга и сообщил, что мой супруг желает меня видеть причем как можно скорее. «Госпожа будет готова через пять минут», ответила ему одна из девушек, и молодой мужчина без лишних вопросов удалился. «Что-то мне это не нравится», насторожилась я. «Может, что-то случилось? Вы ничего не знаете?» бросила я на них настороженный взгляд. Обычно служанки бывают в курсе всех сплетен, которые циркулируют во дворце. «Мы знаем лишь, что пару часов назад ректор Интермагической Академии прибыл ко двору, госпожа. Ответила мне одна из девушек. Ваш супруг лично встретил его и проводил в переговорные покои. Я смею предположить, что решается вопрос вашего образования. К визиту к Ростора я морально готовилась, но сейчас страшно разволновалась. Служанки закололи мне косы на затылке, соорудив из них причудливую, но очень элегантную прическу. Гардероб для меня был уже давно готов, поэтому быстро нашлось подходящее платье без жуткого неудобного корсета. Все это прошло фоном ведь я думала только о том, что будет дальше. Мне очень хотелось верить, что их переговоры прошли благоприятно, и сейчас муж сообщит мне, что я могу вернуться к обучению. Возвращаться в академию после всего случившегося страшно, но мой рассудок все время искал лазейки, придумывая, как не допустить подобного. Можно же поймать всех, кто причастен к моему покушению, и выгнать их? Ари сможет, я знаю, но что, если сейчас мне сообщат о том, что возвращаться нельзя? а вдруг я ошиблась, и Крастор все-таки причастен к моему похищению. Сама не заметила, как служанка подвела меня к дверям переговорных покоев и постучала. «Входи!» – услышала я голос Ариса и толкнула дверь. Я увидела тот же зал, что и вчера, только теперь вместо императора здесь стоял Крастор, повернувшись к окну и сцепив руки за спиной. В помещении чувствовалось напряжение. Между моим мужем и ректором явно состоялся неприятный разговор. «Что случилось?» – настороженно спросила я, готовясь к самому худшему варианту. «Мария, душа моя!» – не успела я войти и сориентироваться, как Арис подошел сзади и положил руки мне на плечи. «У нас к тебе важный разговор. Дело в том, что у меня есть серьезное основание сомневаться в честности и верности Крастора. При этих словах ректор обернулся и наградил дракона гневным взглядом. «Он же заверяет всех, что к твоему похищению не причастен, хотя все и произошло в подведомственном ему учреждении». «Я уже уволил предателя, который вступил в сговор с похитителями», недовольно произнес ректор. «Это тот самый преподаватель, с которым у вас вышел небольшой конфликт на занятиях. Он давно мне не нравился, но у него был хороший послушной список». «Зря я не поверил своей интуиции, и вот к чему это привело. Приношу тебе свои извинения. Больше такого безобразия не повторится». «Я знаю, как важно для тебя получить образование», – перебил его Арис. «Знаю, что ты и сама хочешь учиться. Академия для тебя – лучшая среда для адаптации в нашем мире. Поэтому я готов сделать все возможное для твоего дальнейшего обучения, если только речь не идет о твоей безопасности». «Арис, ближе к делу!» – попросила я. «Крастор хочет принести тебе клятву верности», – вздохнул черный дракон. «Что это значит?» – нахмурилась я, бросив настороженный взгляд на ректора. Вид у него был очень решительный, словно он отважился на нечто невероятно важное. «Это означает, что с момента принесения данной клятвы он фактически становится твоим персональным телохранителем», – и обязуется защищать от любых посягательств на жизнь и здоровье. Такой вариант был бы идеальным. Это решает вопрос твоей безопасности, если бы не... Если бы не ревность твоего мужа, — перебил его Крастор. и пальцы Ариса на моих плечах сжались. «Если бы я мог полностью доверять ректору», — едва сдерживаясь, поправил его дракон, — «а я не доверяю». «Почему?» — насторожилась я. Неужели Крастор дал повод усомниться в своей порядочности? «Он допустил похищение в стенах Академии. Это раз!» – отрезал Арис. «Он не является чьим-либо вассалом, а несет службу как наемный сотрудник Союза Просвещения. Крастор не подчинен императору, так как не приносил ему клятвы, и, соответственно, мне он также ничем не обязан. Как я могу ему верить?» «И тем не менее, зачем я здесь?» – допытывалась я. Если Арис так настойчиво твердит, что не верит ректору, что мешает просто отказать ему? Зачем он позвал меня? «Я хочу узнать твое мнение», – хрипло произнес Аристарх. «Если мы примем предложение Кростора, это будет означать, что с момента принесения клятвы он не сможет допустить никаких насильственных действий против тебя. Если ему станет известно о том, что кто-то намеревается тебя похитить или убить, Он будет обязан предотвратить преступление, а иначе смерть. По сути, своей клятвой он лишь предоставляет мне гарантии того, что не будет причастен никаким заговорам. Так это же замечательно, улыбнулась я. В чем подвох? В том, что Аристарх опасается за свою гордость, мрачно улыбнулся ректор, продолжая смотреть в окно. Я обязуюсь выполнять некоторые его обязанности в плане защиты своей шафат. И он переживает. «Для меня очень важно, чтобы ты, Мария, продолжала учебу. Поэтому я готов пойти на этот непростой шаг. Я готов магически подтвердить, что не являюсь врагом». «Я правильно понимаю, что если я попаду в опасную ситуацию, вы этого никак не почувствуете?» вы нет», – пожал плечами ректор. «Речь идет лишь о том, что я не смогу предать тебя. Вот и все». «Согласна на такой вариант. Я запрокинула голову и посмотрела в лицо Арису. А ты?» «Я сомневаюсь». Судя по его взгляду, дракон серьезно подумывает над тем, чтобы отказаться от всей этой затеи. «Чую, что что-то здесь не так». «Перестань», — раздраженно поморщился ректор. «Твоя мнительность переходит все границы. В конце концов, это я настаиваю на подобном варианте, хотя мне он крайне невыгоден» а ты еще имеешь наглость открыто сомневаться во мне. «Считаешь, у меня нет на это причин?» Дракон метнул на него острый взгляд, и в зале повисла напряженная тишина. «Арис, да в чем дело?» – взорвалась я. «Чем мы рискуем?» «Ты не сказал ей главного», – вздохнул Крастор. «Мы проведем ритуал не с магией драконов. Мы будем использовать магию демонов». «Почему?» – опешила я. «При чем тут демоны?» При том, что Крастор наполовину демон, сквозь зубы процедил мой муж, и ему доступны лишь демонические клятвы. Демон? Он? Растерянно пролепетала я, смотря на ректора так, будто вижу его в первый раз. Странно, но раньше я не задавалась вопросом, к какой расе относится Крастор. Он явно не дракон, не те телосложения и рост, но и на человека не тянет. От ректора исходила особая аура магической силы и странной, необъяснимой притягательности. Он внушал доверие взглядам и словом. При всем желании я не смогла бы поверить, что Крастур – предатель. «Наполовину демон, наполовину дракон», – улыбнулся мне ректор. Казалось, сейчас он тихо добавит, «как и ты». Но в зале воцарилось молчание. «А разве нельзя принести подобную клятву по драконьему?» – осторожно спросила я. «Вообще можно, но конкретно он не может», – фыркнул Арис, бросив на ректора презрительный взгляд. «Демоническая половина в нем оказалась сильнее драконьей, и наша магия дается ему с трудом». Наверное, возникший в моей голове вопрос выразился на лице. «А как же тогда он стал ректором Академии, в которой учатся драконы?» Крастор улыбнулся и произнес. «Я не могу пользоваться этой магией, но я прекрасно ее чувствую». «Именно это необходимо хорошему преподавателю – уметь направить магию ученика в нужное русло. И хотя многие драконы не хотят этого признавать, но демоническая и драконья магии не так уж сильно отличаются по структуре». «Неожиданно», – кивнула я, отводя взгляд. «А я-то думала, что демоны и драконы – враги, и ни один демон не может не то что занимать руководящую должность, но и просто находиться на территории империи». Не все так просто, как оказалось. «Оставь нас ненадолго», – приказал Арис своему гостю, и тот с неохотой, но подчинился. «Я не знаю, какое решение принять», – признался мне муж и опустился в кресло. «Я не доверяю ему. У меня нет никакой возможности контролировать ритуал принесения клятвы. Где гарантия, что он не навредит тебе?» «Арис, это глупо». Зачем ему вредить мне, когда при малейшем недоразумении все будут думать на него? Случись что, и ты тут же обвинишь Кростора. Уверена, он не сделает ничего, что может хотя бы гипотетически навредить мне, хотя бы из чувства самосохранения. Какое поразительное доверие к Крастору! Вновь в Варисе взыграла ревность. Удивительно, и когда вы успели с ним так близко пообщаться, что ты берешься предсказывать его действия? «Более того, ты без колебаний принимаешь от него клятвы, которые понимает он один. Маша, да что он сделал, что ты так тепло о нем отзываешься?» «Я тебе уже говорила», – закатила глаза я и присела на подлокотник, обняв Ариса за плечи. «Он проявлял себя как порядочный и честный чела...» «В смысле дракодемон?» «Понятно», – отрезал Арис и слегка стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Значит, ты согласна на клятву верности?» «Я не вижу серьезных оснований отказываться от этого предложения. А ты?» Арис ответил не сразу. С минуту он молчал, нервно барабаня пальцами по креслу. Я чувствовала, что дракон крайне раздражен, но ему необходимо принять решение. Он понимает, что образование мне необходимо, а это самое главное. Мог ведь просто запретить возвращаться к учебе под предлогом небезопасности но не стал. «Я боюсь», — неожиданно признался Аристарх. «Боюсь, что что-то упущу и подвергну тебя опасности». «Арис», — я склонилась к мужу и поцеловала его в щеку. «В тебе, говорит, ревность. Все будет хорошо». «Ладно», — недовольно буркнул он, ловко поймав мою ладонь своими пальцами. «Ритуал проведем на рассвете». «Маша, но если хоть что-то пойдет не так». «Если хоть какая-то мелочь покажется мне подозрительной, я тут же все прерву. Понятно?» «Да», – мурлыкнула я, уткнувшись щекой в его макушку. «Хорошо», – удовлетворенно кивнул Арис. «А теперь иди. Я освобожусь ближе к вечеру. Обещай мне, что к этому времени все обойдется без происшествий с твоим участием». И одарил меня взглядом строгого отца, который устал от проказ дочери. «Я постараюсь», – улыбнулась ему. Но если ты не придешь вечером, наш уговор аннулируется. По рукам. В знак заключения сделки Аристарх слабо пожал мне руку, но по его ощущениям скорее погладил. Я вышла из зала, застав в коридоре лишь свою служанку. Крастора поблизости не было видно. Как и обещал Арис, ритуал провели на рассвете. Черный дракон поднял меня с постели ни свет, ни заря, хотя я отбивалась до последнего и просила дать мне поспать еще чуть-чуть. Товненько -чуть. меня не поднимали так рано. Мой организм настолько сильно не желал просыпаться, что даже в тот момент, когда Арис схватил меня за плечи и поставил на ноги, я не смогла разомкнуть веки. «Мария!» – неожиданно громкий и низкий рык дракона заставил меня вздрогнуть и проснуться. «Нет времени. Просыпайся сейчас же, или я отменяю ритуал, и тогда ты остаешься в моем дворце на неопределенный срок». «Нет!» – быстро пробормотала я, протирая глаза. «Я проснулась!» «Бегом в ванную!» – скомандовал Арис. Спустя полчаса черный дракон уже вел меня в подземелье замка. Он очень нервничал. Я чувствовала, что внутренне он порывается отменить всю затею с клятвой, но не делает этого из-за меня. У меня нет никаких причин не доверять Крастору. Все время я видела от него лишь хорошее. Аристарх относится к ректору предвзято из-за его происхождения. Но ведь это глупо. Происхождение не гарантирует того, что человек или демон, неважно, станет злодеем. Мы сами определяем свою судьбу. Арис крепко сжал мою руку и ступил на узкую винтовую лестницу, которая освещалась редкими факелами. Мы спускались по ней все ниже и ниже. Понятно, что эта лестница уходит глубоко под землю, на самые низкие уровни Дворца Черного Клана. Я старалась не думать о том, что над нами находится многотонный дворец, и все время напоминала себе, что даже если я оступлюсь, Арис поймает меня и не даст расшибить голову об острые углы ступеней. Думаю, даже если на нас рухнет дворец, он сделает все, чтобы я выжила. Наконец, жуткая узкая лестница закончилась, и мы оказались в небольшом тоннеле. Пол здесь был земляной, каменные стены усиливали ощущение, что мы находимся в склепе. Это очень контрастировало с богатым убранством дворца. Заметив мое удивление, Арис пояснил. «Для подобных ритуалов лучше всего подходит земля в буквальном смысле. Она лучший проводник магии, поэтому он сделал несколько шагов, свернул за угол, таща меня за собой. У меня непроизвольно вырвалось нецензурное восклицание, когда я на короткое время потеряла контроль над собой». Это же та самая пещера, в которой Арис проводил брачный ритуал. Тот же каменный алтарь, те же мрачные стены, что напугали меня до полусмерти в момент появления в этом мире. Это помещение врезалось в мою память навсегда, как и те чувства, которые я испытывала: страх, удивление, абсолютная беспомощность. Ты сквернословишь? изумленно спросил Арис. Но его вопрос я даже не сразу услышала, продолжая в изумлении смотреть на место, где начались необратимые изменения в моей жизни. Не думала, что это способно выбить меня из колеи. От чего-то сразу сделалось невероятно больно. Сейчас я отчетливо осознала, именно в этом месте моя жизнь разделилась на до и после. Маша! От огрика Ариса я подпрыгнула на месте. Мне послышалось, или ты ругалась? Я... Прошептала, пытаясь собраться с мыслями, но вдруг пространство пронзил знакомый голос. А я вас заждался. Крастор вынырнул из тени и появился перед нами в темном одеянии, которое обтягивало его крепкую фигуру. Давайте начнем. Здесь? Все никак не могла смириться я. В этом темном зале, где пахло сыростью, копотью и остатками благовоний с алтаря, все напоминало мне о том ужасе, что я переживала в момент брачного ритуала. «Что с тобой?» – прищурился ректор с беспокойством, вглядываясь в мое лицо. «Если тебе нехорошо, мы можем отложить». «Нет», – я решительно мотнула головой, стараясь отогнать все плохие мысли. «Давайте приступим, я справлюсь». «Да в чем дело-то?» – никак не мог понять Арис, глядя на меня с удивлением. Взглянув в его глаза, я поняла, что дракон искренне недоумевает. «Почему мне не по себе?» а в глубине души и вовсе готов отчитать меня. «Что от меня требуется?» спросила я, повернув голову к крастуру. «Пойдем». Мягкие пальцы ректора коснулись моей ладони, и он повел меня вглубь подземного зала ритуалов. Арис нехотя разжал пальцы и отпустил мою руку, шумно выдохнув воздух через ноздри. Я чувствовала его взгляд, что буравил мне спину, но не обернулась. Боюсь, если мы с ним поругаемся, мои нервы не выдержат. Крастор подвел меня к алтарю, за которым в прошлый раз стоял престарелый жрец, проводивший брачную церемонию. Ректор встал с одной стороны каменного постамента, а меня поставил точно напротив. Арис стоял возле входа и что-то недовольно ворчал, но я не обращала на это внимания. Крастор то и дело бросал на меня внимательные взгляды, от которых становилось не по себе. Этот мужчина будто пытался понять, о чем я думаю, но сама я открываться не спешила. «Это точно безопасно?» – спросил Арис, обращаясь к ректору. Вид у него был мрачнее тучи. «Абсолютно!» – улыбнулся Крастор и посмотрел на меня. «Начнем!» – он, предлагая, протянул мне руку. «Что от меня требуется?» Я не спешила выполнять его безмолвную просьбу. «Просто слушай мой голос», – ответил Крастор всем своим видом излучая спокойствие и уверенность в себе. Не сопротивляйся, не пытайся выстраивать ментальные преграды. Просто расслабься и слушай меня, Мария. Вот и все. Если она хоть как-то пострадает... Арис послал ректору такой красноречивый взгляд, что мне стало не по себе. Удивительно, что у драконов нет способности убивать взглядом. «Все будет хорошо», – Дёрнул плечом Крастор и сделал глубокий вдох. Я осторожно вложила свою руку в его пальцы – И полудемон начал читать заклинание. Мари ситсайт шел дракон вхат. Ани нижба их хабхагана. Мргуазы отцов хахаим шели. Эни хихамаген слчаб форцув шел мавиот. Сакана. Вокруг нас заклубился белый дым, отрезая меня и крастора от окружающего пространства. В первые секунды я испугалась и попыталась вырвать свою руку, но ректор лишь сильнее сжал ее. Взглядом он приказал мне оставаться на месте и не волноваться, но я не могла. Происходило что-то странное, необычное и неправильное. Теперь я не видела ни Ариса, ни злополучных каменных стен, вообще ничего, кроме стоящего напротив меня крастора и белой дымчатой пелены. Даже звуки окружающего мира исчезли. Мужчина продолжал читать заклинание, и с каждым словом его голос звучал все громче. кибел эт хашвуа оти Последнее слово было им практически выкрикнуто, и я потеряла очертания реальности. Сложно объяснить свои ощущения, но я почувствовала, будто на ментальном, над физическом уровне в меня пытается проникнуть что-то. Первым порывом было желание сопротивляться но наткнувшись на взгляд Крастора, я попыталась подавить в себе это желание. Воспользовавшись секундным послаблением, нечто проникло в мою сущность, ворвавшись в душу, как струя горячей воды. Я ощутила внутреннее оцепенение, перед глазами все поплыло, этому невозможно было сопротивляться, не было никакого механизма противодействия такому странному вторжению. Нечто вошло в меня и растворилось внутри, впитавшись в меня став частью моей сущности, связав меня с Крастором неосязаемой нитью. В следующий миг я обнаружила, что ректор поддерживает меня под спину, не давая упасть на пол. Наверное, на несколько секунд я отключилась, и он успел меня подхватить. За спиной Крастора по-прежнему велась белая дымка, отгораживая нас от всего мира. «Маша, ты как?» – прошептал мужчина с искренним беспокойством, вглядываясь в мое лицо. «Встать можешь?» Не дожидаясь ответа, он покрепче обхватил меня за плечи и талию. Рывок, и вот я уже стою на ногах. Крастор по-прежнему держал меня за талию, плотно прижимая к себе. Я ощущала его дыхание на своем лице. Постепенно слабость проходила, сознание прояснялось. «Что это было?» – прошептала я, когда восстановила в памяти всю цепочку событий. «Что вообще происходит? Откуда этот белый дым?» «Успокойся». Мягкий голос Крастора оказывал гипнотическое воздействие. «Все прошло хорошо. Скажи мне, как твои ощущения?» «Голова кружится». Я потерла переносицу. Меня еще и тошнило, но об этом я решила умолчать. «Это нормально», — улыбнулся ректор. «Сейчас я сниму завесу, и ты увидишься со своим мужем. Он будет взволнован. Ты готова?» Я согласно кивнула не подумав о том, что взволнован, абсолютно неподходящее определение для описания состояния Ариса. Черный дракон налетел на нас со скоростью реактивного самолета. То, что Крастор в этот момент стоял очень близко, да еще прикасался к моей талии, стало для Ариса последней каплей. За доли секунды он оторвал от меня руки ректора и со всей своей драконьей силой ударил мужчину кулаком в лицо. Кросстор отлетел метров на пять, Я испуганно вскрикнула, закрыв руками лицо. Это произошло так неожиданно и быстро, что я не на шутку испугалась. Это совсем не то, что в кино. Когда в реальности один мужчина с такой силой бьет другого, испытываешь неподдельный ужас. Кажется, я даже услышала, как хрустнула челюсть ректора. На земляном полу появились красные струйки крови. Я хотела кинуться к ректору, оказать ему помощь, но крепкая рука Ариса перехватила меня за талию а в следующую секунду я уже висела на плече у дракона. Крастор опустился в свое любимое бархатное кресло и приложил лед к заплывшему глазу. Несмотря на тупую боль в голове, настроение у него было прекрасное. План сработал. Черный дракон дал свое согласие, и девчонка приняла его клятву. Аристарх долго упирался, видимо, чувствуя подвох, но малышка все-таки его уговорила». Не зря Крастор столько лет оберегал свою репутацию надежного и верного подданного, отказываясь от всех сомнительных делишек и тщательно шифруясь при общении со своими друзьями за рубежом. У главы черного клана не было никаких весомых причин усомниться в его профессионализме, честности, поэтому сопротивлялся он не очень долго. По большому счету, Крастор не так уж сильно обманул супружескую пару. Договаривались о клятве? Так он и принес клятву, только не верности, как было оговорено, а защиты. «Мария, дочь дракона и демона, клянусь, отныне я буду оберегать тебя и защищать от любой опасности до самой своей смерти». Так, кажется, звучала его клятва в примерном переводе с демонского наречия. Крастору удалось связать себя с Марией, проникнуть в ее сущность и отдать этой девочке часть своей души – взяв взамен частичку ее самой. Этот ритуал стал своеобразным экспериментом, так что он интересовал ректора еще и как попытка изучить неизведанное. Известно, что дракон обязан защищать свою шафат и своих детей до последней капли крови. Изучив многие драконьи пары, Крастор убедился, что в момент свадебного ритуала супруги связываются множеством клятв на ментальном уровне, в том числе и клятвой о защите. Это своего рода составляющая брачного ритуала, который по сути своей представляет компот из разных клятв и обязательств. Он обязан защищать ее, она взамен клянется в верности. Так работает магия драконов. В момент принесения клятвы о защите, которая основана на демонической магии, Крастор смог вмешаться в структуру брачных уз, которые связывают Марию и Аристарха. Образно выражаясь, Ему удалось заменить одно из звеньев цепи, которая позволяла Аристарху чувствовать, что его жена в опасности, и мчаться ей на помощь со всех ног. Теперь эту функцию он присвоил себе, чему был безмерно рад. Самое удивительное заключалось в том, что черный дракон даже не понял, что произошло. Он не ощутил, что в его брачную связь вмешались и немного изменили ее. Гнев Аристарха был обусловлен тем, что Крастор скрыл его шафат на время ритуала, выстроив демонический барьер, который дракон не смог пробить за столь короткое время. Сразу после того, как он ударил ректора, глава клана забрал свою растерянную жену и исчез, приказав вышвырнуть Крастора за ворота дворца. Вышвырнуть его, конечно, не вышвырнули, но выставили вон. Если подытожить, затея с постепенным привязыванием к себе Марии увенчалась успехом, по крайней мере, первый ее этап. Теперь время переходить к самому длительному и интересному периоду. Осталось только дождаться прибытия Марии во дворец, и можно начинать.